Глава 14. Уважаемый, сворачиваемся. Повернулась ко мне, разминая плечи после затянувшегося боя на скальном выступе с какими-то мелкими, но бесиучими птичками-монстрами. Я их довольно быстро и легко убивал при помощи своего пятихвостого стража. Но божественности у них было мизер. Видать, стая только возродилась недавно. Алина, давай ещё вон те пещеры проверим. Буквально туда и обратно. На 10 минут. Слушай ты, лидер, мы уже третий сутки тут лазим. Я уже вся этими пещерами пропиталась и провоняла. Зайду ещё хотя бы в одну, сойду с ума. Тем более в эту Гранд-Ахлипос. Это сеть тоннелей и пещер, а они тянутся на тысячи километров, и входов, выходов у них немерено. Туда столько отрядов на зачистку отправилось. Мы пока найдём хоть какую-нибудь добычу, неделю там скитаться будем. Всё. Всё. Я хочу в душ. Идём обратно. Безоперационно потребовали зеленоглазка, бросая в мою сторону один рюкзак за другим. Надо бы найти хоть какое-то пространственное колечко. Это вообще не дело добычу вот так таскать. Меня за этими баулами вообще не видно, а нас все видит издалека. Ладно, ты я правда. Темпы моего развития и оттачивания мастерства совсем снизились. Пойдём добычу продавать. Да, добыча хорошая, но сейчас за неё мы получим гороши. Рынок завален. Надо придумать, как с ней быть. Слишком невыгодно выходит. Она окинула взглядом наше сокровище, что в былые времена принесли бы сотни и сотни тысяч нот. Но сейчас даже не факт, что мы получим за всё это богатство хотя бы тысяч 100. Инфляция на рынке монстры ингредиентов. Я вытащил из кармана зелёный камень и покрутил его в руках. По крайней мере, у нас это прелесть есть, подкинул я находку. Спрячь. Сейчас же Не хватало ещё, чтобы кто-то узнал, что мы нашли изумруд забвения. Вскочила ко мне богиня, и я всё-таки убрал его обратно. Даже рассмотреть не даёт, вредено. Слушай, я, конечно, понял, что он очень дорогой и желанный для любого клана, но в чём именно его ценность? Когда мы отвоевали камушек у монстров в какой-то дремучей пещере, выяснять подробности было некогда, а потом и вовсе как-то забылось. Это ингредиент для изготовления зелья прорыва. Один из многих необходимых и в то же время один из самых редких. С ним делают эликсиры для прорыва в область старшего божества, древнего и, кажется, даже используют для прорывов на ранг мифика. И если что, кстати, наш изумруд огромный. Такого порции на две должно хватить, так что можно продать дороже, чем всю остальную добычу. Правда, тут ещё надо узнать, кому именно продавать. Аукционе? Да. Но лучше всего это делать в одном из крупных городов земель древних. Или даже в землях мифов. Там куча старых кланов, у которых нет проблем с казной, но есть проблемы с застрявшими и дремлящими кланчленами. Когда в горде начало его выставлять не будем, туда не любят наведываться крупные шишки. Далеко, долго, дорого. Процент аукциона за покупку выше, чем в частных аукционных домах. Ещё и риски есть. Ты шебнёшь кого-нибудь случайно, и завтра же на тебя охота объявит. А для некоторых это действительно сложно. Находясь среди хрупких детишек, случайно никого не прибить. Те же гиганты разумные, например. Учительно ткнула она пальцем в сторону неба. Представляю, им бы поскорее выбраться из этих областей, полных ограничений. Стоило только подумать о масштабах их проблем, как я мысленно вздохнул, обрадовавшись, что сам не являюсь гигантом. Поэтому они обычно и сидят на одном месте. Божественность копят и сваливают. «Гигантам в любом клане рады, поэтому те надолго в стартовых областях и не задерживаются. Ранг подняли и ушли», — поделилась собственными наблюдениями моя спутница. «Сколько времени тебе потребуется на путешествие?» — перевел я тему, понимая, что уже завтра нам предстоит разделиться и заняться своими делами. «М-м, сейчас портальная сеть перегружена. В следующую область доберусь сама, а там посмотрим, какая будет очередь на телепортацию. В лучшем случае, думаю...» На дорогу туда и обратно у меня уйдёт неделя. И это с учётом, что меня согласятся принять. В худшем через 3-4 недели прибуду в город начало. И напоминаю, до моего возвращения с феры монстров на аукцион не выставляй. Таким количеством ты просто обрушишь цены. Да-да, помню я, помню. Рынок не должен заметить моего присутствия, иначе вместо, ну вот мы получим копейки. Да, надо комбинировать. Доставлять тем, кто нуждается, делать бартер. Это позволяет крупным игрокам увеличивать стратегические запасы сфер. Сейчас из-за нашествия очень многие использовали резервы, и запасы должны были просесть. Тогда цены должны вырасти, да? Не ты один такой умный. Те, кто не потратил сферы, уже выставили излишки на рынок. Торговля сейчас идет очень активно. Я уверена, на тысячу процентов. Казначеи кланов выкупают все, до чего только могут дотянуться их загребущие лапы. Из предыдущих рассказов о Элине я знала, что вот так, как я, в сыром виде, сферы монстров жрут или идиоты, или отчаянные. Зачем рисковать жопой и иметь высокий шанс отрастить вторую пятую точку, если можно отдать сферы профессиональному алхимикам, что по шаманям с пробирками приготовят сферу, значительно изменив вероятность превратиться из сильного бога в какого-нибудь петушка с гребешком. Более того, У алхимиков имелись особые рецепты готовки, позволяющие увеличить процент выпадения определённого варианта усиления. Всё-таки богам не всегда нужны новые способности или повышенные характеристики. Иногда им просто надо выжить. И тогда на основе таких сфер делаются великолепные зелья здоровья, лучшие из возможных. Объём их лечения зависит от ранга и силы монстра, из которого выпала сфера. Да и, по словам Эйлины, это самый частый, простой и гарантированный способ их использования. С другими вариантами шанс успеха падает в десятки раз даже у гуру алхимии. Кстати, мне она настойчиво рекомендовала изучить это направление, так как этим можно будет объяснить скорость моего возвышения. Одно дело, когда такой новичок начинает рвать на части сверхсильных монстров ни с того ни с сего. И совершенно иное. Когда это гений алхимии, многократно усилившийся за счёт своих знаний и навыков. И пусть для этого придётся найти школу алхимии, пойти на поклон к кому-то из сверхсильных кланов и потратить миллионы нот, мне эта идея нравится. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока окончательное решение принимать рано. Может, где-то сохранить всю эту добычу и дождаться, пока цены восстановятся. Есть какие-то холодильники огромные, чтобы ничего не испортилось. Куланов есть. О, точно. Пойдём в область рыжих холмов. Стоппер. К тому посреднику? Да, скупщик-то речё, хоть сейчас и завален всем подряд, а всё равно своим должен дать нормальную цену, или же потеснить припасы, взяв на хранение наши. И давай-ка побыстрее, туда топать почти полдня. Ускорилась Аэлина, резко меняя направление движения. А домой ты не планируешь? С пустыми спинами можно и пробежаться будет. Только там у меня практически ничего нет. Дом ведь новый. Да, гостиницу снимем, переночуем и с утра полные сил отправимся дальше. У меня карта VIP-клиента одного отеля. Три посещения бесплатно, и место найдут, даже если всё занято будет. Да, только хотел сказать, что нынче тут многолюдно. Многие возродились после первых суток нашествия, плюс из других регионов охотники прибежали. А ещё там есть горячие источники. Хочу Внезапно перешла на суперскорость Айлина, буквально заставив меня глотать пыль. Пришлось ускоряться и мне, следя за тем, чтобы из огромных мешков за плечами ничего не потерялось. Уже выйдя на одну из дорог, я окончательно понял — нашествие в этой области отражено. Богов, как тараканов. Причем богов-тараканов я тоже встретил. Бр-хо-хо-хо-хо! Мерзость! Впрочем, они при виде меня морды тоже кривили. — Бр-хо-хо-хо! Мерзость! Видать, я для них тоже противен. Ну и плевать. Хорошо, хотя Элина предупредила, что это не монстры. Но я и сам по экипировке догадался. В общем, не знаю, как в других областях, но из тёрты земли гарантированно вернули себе контроль над большей частью территорий. Оставались, конечно, единичные случаи вроде Шипперта в том затопленном карьере. Однако выковырить этого здоровяка без поддержки крутых ребят вариантов пока что нет. Если только он сам не решит выйти на сушу и не отправится причинять вред. На земле же, без доступа к воде, он такого явного преимущества иметь не будет. И охотники с радостью разделают его и выпотрошат. Ого, досталось же стоперу. Твой отель с горячими источниками не задело? Удивился я, разглядывая разрушенные районы города. В стене не хватало огромного куска. Несколько домов из сверхпрочных материалов отсутствовало. И вообще складывалось ощущение, что гигант потоптался по окраинам города и ушёл. Нет, не должен. Он в вложбине между дальними холмами находится. С другой стороны, надо на скалу забраться, посмотреть. Вдруг тот район тоже пострадал? Заметно нервничала Аэлина и пылилась вскарабкалась на одинокую скалу рядом с нами. А, всё в порядке. Я рад. Дождался я спутницу и помог ей надеть рюкзаки. Попасть в город, переполненный богами, с нашими баулами и перекрытыми улицами, оказалось крайне сложно. Войдя внутрь, решили разделиться. Я сижу на месте, охраняя добычу, а она по одному таскает рюкзатик к купчику. Первая ходка у Айлины задержалась. Вокруг меня, присматриваясь к поклаже, уже то и дело кружили странные личности. Они что-то шептали, пытаясь тыкать в рюкзатик то пальцем, то щупальцем, то копытом. раздражают. Какой-то усатый прямоходящий пушистый зверь с лицом кота-учёного и телом бегемота направился ко мне и, повернувшись плечом, показал на какую-то повязку. "Уважаемый, могу я обозрить ваши документы?" обратился он ко мне после того, как я перевёл на него свой взгляд и требовательно протянул лапу. "Можете?" Но... промычал он. "Что? Ну?" возразил я. "Да!" потряс он лапой Что где? Посмотрел я на него как на идиота. Я милостыню не подаю таким, как ты. Документы, оскалил сон. Чьи? Ваши. Код Бегемота уже закипало. Зачем вам мои документы? Вы издеваетесь? Что в сумках? Трофеи. Это последний вопрос, на который я ответил неизвестному наглому и отожравшему задницу богу смутными грязными лапами, протянутыми в поисках милостини. Так. Ну да я вот тут цирк. Вы задержены. Не оказывайте сопротивления. Кем? Ты кто такой? Неуважаемый Хренсбугра, вы ничего не перепутали. Сгинь, пока я тебя в землю не воткнул. Я поднялся, я активировал костяную броню, явно понимая, что в свете этого рябящегося вокруг хаоса, он и его дружки просто так не отстанут. Сомнений не было. Местная банда с подмасленным стражем докапывается до всяк сюда входящих одиночек. Время лёгких денег. Да я и сам не слепой, и прекрасно вижу, что происходит. Минут 40 назад этот же Гипопо получил на свою жирную лапу большую монету с нодой от такого же, как и я, путника. что озирался по сторонам, не зная, куда податься или кого ожидая. И на него точно так же издалека тыкали пальцем шестерки. Очередное доказательство того, что местные привыкли решать все вопросы стайками. Одиночка же будет либо известным и сильным, либо общипанным. Их мировоззрение, видимо, отнесло меня ко второй категории, поскольку мою одиозную личность они еще не знали. А вот попытка прощупать пришлого только что провалилась. У них ведь на входе в город даже стража не стояла, что выписывала бы входные документы. Так что мне и протягивать-то нечего. Лапа этого кота-бегемота начала покрываться черной чешуей, от которой разило чем-то неприятным. «За оказание сопротивления стражи города Шипперта!» Кот не договорил и атаковал меня, а я принял удар на блок. Немного качнуло, но не более. «И это, по-твоему, удар?» Я замахнулся и открытой ладонью, дабы нароком не убить, ткнул в широкую грудь здоровяка, отправляя того в полет по дугообразной траектории. «Вот удар!» «Тревога!» Подняли кипи с шестерки, заорав банальное «Стражу бьют». Я же широко улыбнулся, заметив, как рядом с крикунами появляется Аэлина, тут же отправляя одного из них в нокаут. «Что происходит?» «Грабануть хотели через стражника. Документы начал требовать». А у меня универсального пропуска гаранта нет. Кан сказал, нельзя делать. Вот поскуды. А на входе в город никого. Сами же их халтурят, документы не выдают. Ладно, я разберусь. Уважаемая палача Елена, отойдите от этого опасного преступника. Налетела шайка мордатых с повязками на плечах. Вот не люблю я тех, кто с повязками на плечах ходит. Был в истории земли период, когда такое было модно. Основные распространители той моды в итоге много зла сделали. Наверное, от того я был так сильно предвзят к этому коту Бегемоту. Рот прикрой, где брюкс? Что эта ленивая скотина себе и вам позволяет? Погиб, уважаемый командир гарнизона стражи. Ждём возрождения, ответил тот, кому Аэлина велела закрыть рот. Понятно тогда. От чего вы тут такое гадство развели? Кто разрешил проверять мою добычу? Зачем нападать и провоцировать моего носильщика, а? Стоп! Это он напал и отказался. Влез добрый самаритянин, что минуту назад кричал и призывал стражей, а ещё раньше тыкал в меня пальцем и шишукался. Засунуть бы ему этот палец. Рот закрой! Я всё своими глазами видела. Ты, падаль трусливый, думаешь, я не знаю, чем вы тут промышляете? Если у кого-то проблемы и вопросы к этому человеку, задайте их мне. И я с удовольствием отвечу на любые. Она хрустнула пальцами, складывая их в кулаки. «Дебильные вопросы!» «Мы приносим свои извинения. Кажется, вышла какая-то ошибка». «Но, уважаемый, а когда с меня стрясли пятьсот нот за отсутствие пропуска в город, который сегодня с полуночь не выдают, но при этом спокойно пропускают через врата, тоже ошибка вышла?» Прикрываясь Айлиной, принялся решать свои проблемы другой ограбленный. «А потом еще один. И еще...» О, да эти тервятники тут неплохо поживились. Очень скоро число недовольных сравнивалось с числом стражи, и последние быстро ретировались, кинув что-то в духе: "Жалбы принимаются в канцелярии главы города". Ну и позорники, подытожил я, взваливая на плечи баул. Алина, плевать на эти толпы. Если всё в силе, пойдём. Я жрать хочу. Бегемот бы съела. Не знаю, кто такой бегемот, но да, перекусить не помешает. Сейчас с этим сложно. Поставки прервались, так что повсюду в основном только мясо монстров. Давай уже наконец-то закончим с этим, попросил я и прикинул планы задач на этот день: помимо пожрать, помыться и поспать. В первую очередь нужно заняться самоанализом и понять, что мне можно улучшить в себе любимым на этом этапе. Возможно, стоит взять ещё одну способность, пусть даже не слишком сильную в сравнении с другими. Главное, чтобы она приносила пользу. От того же зренья улучшенного я бы сейчас не отказался, или любой другой орган чувств усилил бы. Дальше надо понять, что делать со шкатулкой, подаренной главой защищённого города. Сама она, как и её содержимое, безусловно, стоит огромных денег. Но четыре сферы монстра другие сочли бы подобный заклад, но только не в моём случае. Благо, кроме этого там имелось надо с круглой суммой и небольшой артефакт. Наградная брошь. Защитник у Витроя. Да, эту награду мне выдали в честь выполнения задания городским главой, и система каким-то образом ценность моего вклада посчитала. Вот только я бы больше обрадовался недвижимости, а не этим дорогим сферам. Впрочем, по словам Аэлины, мне дали то, что было, а было только редкое. Из всех этих сфер только одна уже попадалась мне раньше — тот самый луговой корзан. Так что три других могут меня удивить. Да и вообще, у меня отдельный мешок со сферами имеется. За пару дней мы неплохо зачистили пещеры и шахты, от чего я стал обладателем многих любопытных вариантов собственного развития. И что не менее важно, слотов под новые способности хватало. Впереди нас ждёт долгая ночь. Задумавшись о саморазвитии, произнёс эти мысли вслух, а потом заметил странный взгляд Элины и её покрасневшие щёчки.